Глава девятнадцатая. Я сидел в своем новом старом кабинете в княжеском дворце, в котором все еще пахло свежей краской и пальеролией. Мои големы ремонтники вчера тут славно потрудились. Я пытался вникнуть в очередной отчет о состоянии дел в княжестве. Скукотища смертная. То ли дело раньше. Порталы между мирами открывать, с богами на брудершавт пить. Эх, молодость! Мои размышления прервал стук в двери. Войдите. В кабинет, как всегда бесшумно скользнул Николай Михайлович Соболев. Он же арахул. Вид у него был изрядно посвежевший. Похоже, титановый скелет и прочие мои доработки пошли ему на пользу. Даже морщины как будто разгладились. Не отвлекаю ваше, ну ты понял. Начал он плюхаясь в кресло напротив. Короче, Теодор, новости есть, целых две. Одна так себе, вторая тоже не фонтан. С какой начать? Давай стой, что покороче. Я зевнул, откладывая бумаги. А то я тут чуть не уснул над этими вашими статистическими данными. Ладно, Соболев хмыкнул. Короче, шведцы Арцы. Завтра в четыре утра собираются к нам в гости в веселой компанией. Я удивленно приподнял бровь. Они там вообще с ума сошли, что ли? Соболев рассмеялся скрипучим смехом. То есть то, что это по-свински после твоей помощи с тенями тебя не смущает, ты переживаешь только за их умственное здоровье? Я покачал головой, вспоминая, сколько раз меня предавали в прошлом мире. Да, после такого швейцарские обидки, это так, мелкое недоразумение. Да плевать мне на их свинство, у меня есть сила. Сила непонятная, но очень желанная для других. Они постоянно будут пытаться ее отнять, пока не поймут, что это бесполезно. Ну или пока я им всем окончательно башку не откручу. В кабинет как раз заглянул скала, который принес мне очередную стопку докладов. Услышав последние слова, он нахмурился. И когда они это поймут? Я улыбнулся. Скоро, дядя Кир, очень скоро. Что там дальше? Соболев постореязнил. Из империи докладывают. Леквидатора по твою душу с пенсии выдернули. Скала подпрыгнул, так что чуть не снес люстру своей лысой башкой. Бумаги полетели на пол. Да ну нахер! Рявкнул он. «Тео, давай срочно в бункер, парням прикажу, патрули усилим, всех на уши поставлю, а я с Кирой его встречу, пусть только сунется!» Я расхохотался, глядя на его панику. «Воу-воу, дядя Кир, полегче! А ты ничего не забыл? Я как бы могу сам о себе позаботиться. Да и Кира, она девушка нежная, ее беречь надо!» «Да ты не понимаешь!» «Это же ликвидатор!» Я уже в голос ржал, наблюдая за тем, как скала размахивает руками. «И что он мне сделает? Ликвидирует?» «Нет такой задачи», — вмешался Соболев. «Есть задача нейтрализовать и доставить в столицу империи. Живым. Ну или, по крайней мере, почти живым. Всякое бывает». «Вот видишь, тядя Кирь, я хлопнул скалу по плечу». «Никто меня убивать не будет, а будут нейтрализовывать. Тоже мне проблема». Я снова рассмеялся, а Скала обиженно засопел, явно считая меня несерьезным перед лицом такой угрозы. «Ладно», — сказал я, становясь серьезнее. «Что этот ликвидатор вообще из себя представляет? Кто такой? Откуда взялся? Очередной супер-пупер-агент с кучей артефактов?» Его никто не видел, сказал Скала мрачно. Он как призрак. Говорят, он может менять облик, проходить сквозь стены, становиться невидимым. И он всегда выполняет свою работу, всегда. Я с улыбкой покачал головой. Всегда значит. Ну-ну. Про себя вспомнил, сколько таких ликвидаторов и целых орденов, которых всегда выполняли работу. Архитекторы пережили за свою бесконечную историю. Орден Ассасинов, Гильдия Безликих, Братство Крови — все они были непобедимыми и неуловимыми. И все просчитались на одном и том же, желании своровать секреты архитекторов. Всех их просто стерли в порошок, когда они становились слишком назойливыми. — К чему, к чему, а к такому жизнь меня готовила, — сказал я спокойно. Абсолютно все многомерные вселенные хотели украсть секреты архитекторов, а тут какой-то ликвидатор. Меня больше интересует та розов цилиндр, которая Аишу забрала. Кто это был? Соболев скривился, как будто съел лимон целиком. Это Папа Легба, самый разыскиваемый преступник в мире, теневой маг самой высокой категории. Живет грета в Африке. Кении вроде. У него там свое королевство, с армией, культом и жертвоприношениями. По слухам, он может вызывать легионы теней, управлять мертвыми, насылать проклятия. В общем, тот еще кадр. А чего его не грохнут? Удивился я. Ну там морпехи американские или наши бравые егеря. В чем проблема грохнуть одного клоуна в цилиндре? Ты адор, ты не понимаешь. Начал был Особолев, но я его перебил. Так хватит. Мне надоело это ваше. Ты не понимаешь. На стол мне все данные. И поэтому клоуну в шляпе и полеквидатору все что есть. Фотографии, отпечатки пальцев, любимый сорт пива, размер обуви. Все. А сейчас мы идем немного модернизировать стены на границе со Швейцарией. У нас тут вроде война необъявленная, нельзя же встречать дорогих гостей неподготовленными. Граница Швейцарии и Лихтенштейна. Время 3.00 утра. Граф Рудольф Рапперсвиль, поправляя воротник своего навороченного экзоскелета, который стоил как небольшой захолустный городок, с гордостью глядел свой отряд демоны. Элита. Не то что эти алкаши из команды любителей пива, которых, по слухам, недавно скрутил в бараний рог сам Вавилонский. Раппер Свиль презрительно фыркнул. «Ну, конечно, что еще ожидать от банды, чья главная тактика – нажраться до поросячьего визга, а потом надеяться на удачу и божественное проведение? Лузеры! Его демоны – другое дело. Профессионалы до мозга костей!» Цевед швейцарской армии, тренированные убийцы, способные просочиться в игольное ушко и устроить там локальный апокалипсис. Конкуренты? Пфф, не было таких. Они работали по всему миру, от тихих ликвидаций в Токио до дерзких ограблений казино где-нибудь в Вегасе. Конкурентов у них было немного, и пивняки, пожалуй, были единственными, кто мог хоть как-то составить им конкуренцию. Но теперь, когда эти бедолаги парились в плену у Вавилонского, Демоны Рапперсвилля, неоспоримые короли диверсионного Олимпа, их нынешняя миссия была проста и надежна, как швейцарский нож: пробраться через хваленную стену Вавилонского, отключить там все, что может стрелять, и открыть ворота для основных сил швейцарской армии. Генерал Бернер, конечно, немного сдал кипятком. Но бабки платил исправно, а главное обещал щедрую премию за голову этого выскочка Вавеллонского. Прямо сейчас где-то высоко над ними, пронзая ночную тему, уже летели транспортники. Из них как горох сыпались наемники, пушечное мясо нанятое швейцарским командованием для отвлекающего маневра. Ну а что, бабок у Конфедерации как у дурака фантиков? А желающих заработать на чужой крови всегда хватало. Пусть пошумят немного, отвлекут внимание, может даже сдохнут героически. Главное, чтобы демонам Рапперсвилля не мешали работать. Оставался час до наступления. Пора начинать. Группа, готовность. Скомандовал Рудольф свой суперпупер защищенный от всего на свете, кроме случайно пролетавого пива, передачу. Начинаем восхождение. Помните, мы призраки, мы невидимки, мы швейцарский нож в заднице у Лихтенштейна. Пошли, Чарти. Его демоны, облаченные в стелс-костюмы, которые по заверениям производителя делали их невидимыми даже для рентгена, начали восхождение по стене. Их перчатки и ботинки, оснащенные антигравитационными присосками. Позволяли им ползти по отвесной поверхности, как стаи мутировавших человеков-пауков. Стена на удивление никак не реагировала. Ни сигнализации, ни ловушек, ни лазеров, ни даже банальных криков «Стой, стрелять буду!» «Хм, странно», — пробормотал Рудольф, достигнув гребня стены и осматриваясь через мультиспектральный визор. «Тут что, все спят?» Наконец они добрались до верха. Огляделись. Пустота. Внизу на территории укреплений было темно и тихо. Доты стояли молчаливыми истуканами. Пулеметные стволы в гнездах сиротливо торчали в пустоту. Прожектора были погашены. Ни одного часового. Ни одного гребаного патрульного. Вообще никого. «Да...» — хмыкнул Рапперсвиль, снимая шлем — И вытирая салба несуществующий пот, в его шлеме был встроенный кондиционер, но привычки святые. Похоже, этот Вавилонский решил сэкономить на охране, или у него все люди на фронте со стреляками рубятся. Он достал защищенный коммуникатор. База это демон один, мы на стене. Здесь пусто, как в карманах у курсанта. Повторяю, никого нет, прием. На том конце провода раздалось кряхтение и шуршание бумаг. Генерал Бернер, командующий наступлением, был известен своей педантичностью, граничащей с параноей. Он даже в туалет ходил строго по расписанию, сверяясь с суперточными швейцарскими часами. Что значит никого нет? Вы уверены, Рапперсвель? Перепроверьте еще раз и еще раз, а потом доложите через пятнадцать минут по регламенту. Господин генерал, Рапперсвей с трудом сдержал усмешку. Да тут хоть в футбол играй. Нет, нет, нет, запричитал Бернер. Никакой спешки. Сидите там и ждите. Нужно все перепроверить. А вдруг это ловушка? Какая ловушка, господин генерал? Рапперсвей начал терять терпение. Мы тут на стене торчим как мишени в тире, а вы предлагаете ждать? Чего ждать? Пока вавилонский проснется и решит прострелить наши задницы. Не грубите, граф, огрызнулся Бернер. Я тут генерал и я отвечаю за жизни моих людей. Рапперсвиль хотел было предъявить генералу праняемников, которых тот только что отправил на убой, но решил не обострять. Ладно, господин генерал, ждем ваших указаний. Но поторопитесь, а то там от ваших наемников скоро только мокрое место останется. Судя по звукам, им там не сладко приходится. Наемники. В голосе генерала послышались нотки брезгливости. Да хер с ними, Рапперсвель. Это расходный материал, а я тревожусь за своих швейцарских солдат. Выполняйте приказ. Доложит через пятнадцать минут, и чтобы все по уставу. Рудольф сжал кулаки. Ну что за идиот! Пока этот бюрократ будет сверяться со своим регламентом, они потеряют драгоценное время. Но приказ есть приказ. Через пятнадцать минут Рудольф снова вышел на связь. Господин генерал, обстановка не изменилась. Еще раз перепроверили, все чисто, ни души. Хорошо. После долгой паузы ответил Бернер. Пробегитесь еще раз по периметру, проверьте все тщательно. Доложите через полчаса. Да вы охренели что ли? заорал Рудольф. Какого чёрта мы тут сидим? Наемников уже почти всех перебили, а мы тут как идиоты по стенам бегаем. Раперсвиль. Голос генерала стал леденым. Соблюдайте субординацию. Мы швейцарцы, мы точные как наши часы. Наступление начнется ровно в четыре ноль ноль, ни минуты раньше, ни минуты позже. А до тех пор выполняйте приказ. Прошло еще полчаса. Наёмники внизу уже явно не шумели, а тихо и мирно удобряли Лихтенштейнскую землю. Генерал Бернер все не решался отдать приказ. Он то требовал проверить еще раз, то спрашивал, не пахнет ли там порохом. то почему-то интересовался, не шевелятся ли стены. «Господин генерал!» — взвыл Рапперсвель. «Мы тут скоро корни пустим. Давайте уже наступать!» «Наступать? То есть вы уверены, что там безопасно?» «Да, мать вашу, уверен! Тут безопаснее, чем у вас в штабе!» «Хм...» — генерал задумался. «Ладно, наступайте. Но осторожно!» И докладывайте каждые пять минут. Есть, наступаем. Раппер Свилл отключил связь и повернулся к своим людям. Ну что черти, побегаем, ищем механизм открытия ворот, быстро. Демоны разделились на группы и принялись осматривать стену и доты. Но ничего, ни рычагов, ни кнопок, ни даже завалявшиеся инструкции с надписью, как открыть ворота. Командир, тут пусто. доложил один из бойцов. Как будто и нет никакого механизма. Не может быть. Рапперсвель сам подошел к воротам. Массивные, из какого-то странного черного металла, они выглядели монолитно. Ни щелей, ни замков. Ладно, махнул он рукой. План Б. Взрываем. Специалист по взрывчатке тут же достал из рюкзака несколько хитроумных зарядов. Новейшая разработка инженеров. способные пробить даже танковую броню. Он аккуратно прикрепил их к воротам, установил таймер. Всем отойти! скомандовал он. Ровно в три пятьдесят пять утра, когда до начала официального наступления оставалось всего ничего, на центральном канале швейцарского телевидения уже во всю шло экстренное сообщение: лихтенштейнские войска вероломно вторглись на территорию швейцарского кантона. Но наша доблестная армия уже готова дать им решительный отпор. Мы защитим нашу землю. Мы покажем этим агрессорам, что значит связываться со Швейцарией. Взрывай, скомандовал Раперсвейль. Бабах! Взрыв был такой силы, что даже у демонов в их супершлемах заложило уши. Облако пыли и дыма поднялось до небес. Но когда дым рассеялся, Рудольф увидел, что ворота... «Стоят! Целые и невредимые!» «Какого черта?» – прошептал он, не веря своим глазам. Внезапно стены вокруг пошли рябью. А потом, прямо из стен, как будто отлепляясь от них, как старые обои, начали появляться големы. Огромные каменные с горящими красными глазами. Они отряхивались от каменной пыли, разминали свои каменные кулаки и, конечно, не было ни одного, ни одного. и молча шли к орудиям, установленным на стенах и в дотах. «Ой, мамочки!» – пискнул кто-то из бойцов. Прожектора вспыхнули, заливая все вокруг ярким светом, а буквально через секунду ожили пулеметы, застрочив огненными очередями. Рудольф Рапперсвиль тут же отдал приказ создать непробиваемый щит из сжатого воздуха, но прямо мимо него с диким воплем пролетел его маг. Тот самый, который должен был прикрывать их от любых атак. Он летел кувырком, как трепещущая кукла, и с грохотом врезался в стену. Рудольф понял: они действительно швейцарский нож, который оказался у Лихтенштейнской задницы. Вот только жопа эта оказалась полной, глубокой и беспросветной. Господин генерал, заорал в коммуникатор Раперсвель, нас атакуют, это засада, тут големы! Они вылезли прямо из стен, но ответа не было, связь пропала. Тем временем генерал Эрнеста Бернер сидел в штабе. На огромном экране, занимавшем всю противоположную стену, разворачивалась настоящая катастрофа. Прямая трансляция из нагрудных камер элитных бойцов демонов напоминала фильм ужасов, только снятый от первого лица и, к сожалению, совершенно непостановочный. Бернер в ужасе наблюдал, как огромные каменные големы методично, спугающей неторопливостью превращали элитный отряд демоны в фарш. Вот один из големов схватил солдата с камерой и швырнул стену. Изображение закрутилось, затряслось, потом на мгновение стабилизировалось, чтобы показать, как другого бойца каменный монстр просто раздавил своим огромным кулаком. И тут над крепостью разнесся знакомый голос Теодорова Виленского: Мои люди сегодня не погибнут. Кабинет канцлера Пруссии, город Берлин, Пруссия. Отто фон Мизбах, канцлер Всей Пруссии, с наслаждением пригубил янтарный напиток из пузырчатого бокала, хороший французский коньяк, единственное, что могло скрасить этот унылый берлинский вечер. Наполненный скучными докладами и лживыми прогнозами погоды от метеорологов, которые уже неделю обещали солнце, а за окном все лило как из ведра. Мисс Барк лениво пролистывала в уме последние события. Во-первых, этот чёртов Лихтенштейн. Казалось бы, плюнуть и растереть, а оно вонка кобернулось. Вместо легкой прогулки пленные ледные бойцы. Невнятные отчеты и полное непонимание, что вообще происходит в этом маленьком княжестве. Во-вторых, Бобшельд. Этот идиот, бывший князь, которого он, Мисборг, приютил из жалости, ну и ради золотишка, конечно, оказался не просто бесполезным, а еще и источником постоянного геморроя. Сидит теперь в одиночной камере, жрет казенные харчи и требует адвоката. Адвоката,、Ха. да ему скорее палач понадобится, если канцлер окончательно разозлится. Мистер Барк сделал еще глоток. Ладно, он решил пойти на уступки. Отправил к этому вавилонскому своего министра иностранных дел Вернана. Пусть поговорят, договорятся. Может, даже пива вместе выпьют. Шутка, конечно, с такими типами нельзя пить. А то вдруг вавилонский в пиво какую-нибудь отраву подбросит. Невозможно угадать, что у него на уме. Тут как на зло зазвонил телефон, особый правительственный, тот, по которому обычно звонили либо с очень хорошими, либо с очень плохими новостями. Судя по тому, как хреново шли дела в последнее время, мисс Барк заранее приготовился ко второму варианту. Алло, мисс Барк слушает. Рявкнул он в трубку, надеясь, что его грозный тон отобьет у собеседника желание сообщать плохие новости. На том конце провода раздался знакомый, слегка заикающийся голос министра иностранных дел Вернона. Того самого, которого он пинками отправил в Лихтенштейн договариваться с Вавилонским. «Ваше превосходительство!» – пролепетал Вернон. «Тут это... в общем, я докладываю...» «Ну?» — нетерпеливо перебил канцлер. «Договорился. Что сказал этот щенок Вавилонский? Согласен на наши условия?» «Эм... не совсем, ваше превосходительство». «Что значит не совсем? Он что, отказался?» «Нет, ваше превосходительство. Просто он...、Э, занят». Мисберг замер с бокалом урта. «Занят?» Временно исполняющий обязанности главы захудалого княжества занят для министра иностранных дел Пруссии Вернан, ты там не рехнулся? Я отправил тебя на переговоры государственной важности, а он видите ли занят? Не, я все понимаю, но мы ему навстречу пошли. Какого чёрта? Где он? Чем он там твою мать таким важным занят? Он на Швейцарию наступает, ваше превосходительство. Мисс Брок поперхнулся коньяком. Он закашлялся, пытаясь откашлять попавший не в то горло напиток, и уставился на телефонную трубку так, будто та внезапно заговорила по-китайски и предложила ему партию маджонг. На кого наступает, Вернан? Ты точно в своем уме? В смысле наступает? Как? У них же вся армия три калеки в два ряда, в тысячу раз меньше, чем у Швейцарии, а еще часть их сил границу с австрияками держит. Они там что, клонировать своих солдат научились? Я не знаю, сам в шоке. Сказали, что наступает, они там совсем уже оборзели. Достали они, надо бы их прижать как следует». Бисборг молча слушал этот бред. Чувствуя, как его мозг медленно, но верно начинает закипать, он вдруг почувствовал себя очень старым и очень уставшим. Вся его хваленная прусская логика, вся уверенность в собственном превосходстве — все это рассыпалось в пух и прах перед лицом этой абсурдной, невозможной реальности. Наступает на Швейцарию? Это же абсурд, бред сивой кобылы, так не бывает. Это противоречит всем законам логики, стратегии и здравого смысла. Или вавилонский псих? Пробормотал канцлер себе под нос. Или я чего-то про него не знаю? Очень сильно не знаю.